Глава 3. Профессионалы Окунуться в мир профессионального фигурного катания, совершенно закрытого из-за безденежья и недостатка информации, Для каких бы то ни было представителей российской прессы мне удалось благодаря американскому кофе, совершенно мерзкому для любого европейца растворимому напитку, популярному в США и Канаде, в котором соотношение горячей воды и порошка варьировалось в примерной пропорции 500 к 1. Именно такой кофе в ассортименте предлагался журналистам в пресс-центре чемпионата мира 96 в Эдмонтоне. Репортажи с учетом разницы во времени приходилось писать по ночам. И однажды, ближе к концу соревнований, когда хронический недосып стал уже совсем невыносимым, я отправилась на поиски более тонизирующего, чем в пресс-центре напитка. Продавщица передвижной кофейни, установленной на одной из трибун, оказалась на редкость милой. На мой вопрос, что тут у вас покрепче, она выставила на выбор два стеклянных кофейника, в которых плескалась подозрительно прозрачная коричневатая жидкость. «А двойной сделать можно?» — с надеждой спросила я. Но no проблем, заулыбалась девушка, с этими словами она щедро с двух рук плеснула жидкость в два полулитровых бумажных стакана и следующим движением, с гордым восклицанием «двойной» лихо опрокинула обе емкости в картонное ведерко для попкорна. Оставшиеся дни история ходила среди европейских коллег как анекдот, потом забылась. Но вспомнилась снова, когда в начале осени я отправилась в посольство США получать визу для поездки в Олбани на чемпионат мира среди профессионалов. Соревнования с таким названием в Америке более 20 лет проводил двукратный олимпийский чемпион Дик Баттон. Приехать на турнир меня пригласила его помощница Ирина Риббинс, с которой, в свою очередь, меня в начале 90-х познакомила Роднина. Проблема заключалась лишь в том, что в те годы американское посольство крайне нежелательно выдавало визы гражданам бывшего СССР, ужесточив процедуру оформления до абсурда. Выезжающему нужно было запастись каким-то немыслимым количеством справок, подтверждающих его благонадежность, состоятельность, семейный статус и множество прочих вещей – после чего при личном собеседовании он должен был аргументированно убедить представителя консульства в том, что, получив визу, ни в коем случае не намеревается остаться в США навсегда. Сдав документы и отсидев в зале ожидания пять с половиной часов, я поймала себя на мысли, что ни в какую Америку уже не хочу в принципе. Настроение было злобным. Когда консульский помощник назвал мою фамилию, я встала и молча подошла к окну. «Вы когда-нибудь бывали на американском континенте?» – прозвучал первый вопрос. «Да, более того, в приглашении, которое вы держите в руках, написано, что я выиграла Олимпийские игры, которые в 76 году проходили в Канаде. В 92 я была представлена в зал спортивной славы плавания в США, о чем тоже написано в этой бумаге. По-английски, тщательнейшим образом контролируя интонацию и артикуляцию, ответила я». Американец надолго задумался и выдал фразу от которой я чуть было не села на пол. То, что вы выиграли Олимпийские игры в Канаде и представлены в зал славы в США, не может являться убедительным доказательством того, что вы когда-либо были на американском континенте лично. Тогда мне остается поздравить американское правительство с тем, что у него такие творческие и бдительные сотрудники, язвительно парировала я. Верните, пожалуйста, паспорт. Явно нештатная ситуация повергла чиновников э, Подождите. Вы утверждаете, что все-таки бывали в Америке. Вам там нравится? Нет. Но почему? Видите ли, я журналист. Привыкла работать по ночам и пить кофе. Много кофе. Должна вам сказать, что напиток, который подают под этим названием в вашей стране, равно как и в Канаде, не имеет кофе никакого отношения. Вас кто-то обманул. Через час мне отдали паспорт. В нем стояла многократная американская виза сроком на три года. В Олбани я добралась без проблем и сразу окунулась в совершенно новый для себя мир. Потрясало все. От суперльготных, недороже дороже 80 долларов за сутки цен за номер в роскошнейших пятизвездных отелях, установленных специально для гостей чемпионата на весь срок его проведения, до блистательно продуманной организации всего процесса. Эксклюзивное интервью можно было получить у любой звезды по первому требованию. Для их организации в команде Баттона существовал целый штат сотрудников – Они же снабжали прессу самыми удобными билетами, оговаривая лишь одно, но категорическое условие. «Хочешь стоять непосредственно у кромки льда? Будь добр, оденься в черное». Таковы были требования телевидения. Нижние ярусы стадиона ни в коем случае не должны были бликовать ничем, кроме драгоценностей. В черное одевались судьи, технические специалисты, фотографы, и даже бортики катка и постаменты для телекамер на время выступления затягивались матовым бархатом. И никакой рекламы. Свои соревнования Баттон начал проводить в 73-м. Хотя задумал их на 10 лет раньше, когда сам, обладая помимо пяти мировых и двух олимпийских высших титулов званием семикратного чемпиона США, понял, что ему не выиграть в восьмой раз. Он с блеском окончил знаменитый Гарвардский университет, собирался продолжить юридическое образование, но понимал при этом, что гораздо больше хочет остаться фигуристом. Однако даже в своей стране 32-летнему спортсмену все чаще давали понять, что пора уйти, освободить путь к медалям более молодым спортсменам. «Наш вид спорта в те времена не пользовался особой популярностью в Америке», вспоминал Баттон. «В 1963-м мне с трудом удалось убедить телекомпании ABC и CBS в том, чтобы они рискнули включить в планы трансляций крупнейшие любительские соревнования. Они сделали это и остались довольны откликами. Чуть позже». Я обратился в Международный союз конькобежцев с идеей организовать чемпионат мира для тех, кто ушел из любительского спорта, но не хочет оставлять лед. Естественно, мне отказали, заявив, что идея абсурдна, но я продолжал ее вынашивать. И в 73-м заручился поддержкой японского телевидения, выразившего готовность транслировать профессиональный чемпионат, если таковой состоится в Японии. Из фигуристов в этой стране была необычайно популярна Джанет Лин. Она согласилась стать приманкой. Следом, согласие на трансляцию дала телекомпания ABC, и мы приступили к рекламе. Среди фигуристов Батон нашел поддержку сразу же. Даже наиболее выдающиеся из них, сполна получившие в любителях все возможные медали и славу, а затем выгодные предложения от всемирно известных ледовых шоу, мучительно страдали от нехватки соревнований. Олимпийская чемпионка, норвежка Соня Хенни призналась даже как-то, что много лет... жаждала взять реванш у американки Барбары Энн Скотт, обыгравшей хени на чемпионате мира 1948 -го года. Тогда же Скотт ушла из любителей, так и не предоставив Соне шанса встретиться на льду еще раз. Американка была на 17 лет моложе. Однако по замыслу Баттона в его чемпионатах возраст фигуриста не должен был играть никакой роли. Вторая революционная идея великого американца касалась судейства. Никаких национальных пристрастий. «Никаких отчетов перед федерациями своих стран, никаких объяснительных записок даже в том случае, если арбитр допустит ошибку. Мое дело – позаботиться о том, чтобы судьями профессиональных чемпионатов становились профессионалы высочайшего класса, чья компетентность не вызывает сомнений», – провозгласил Баттон. В качестве арбитров на самый первый чемпионат мира в Японию он пригласил олимпийскую чемпионку Кэрол Хейс, чемпионов мира в парном катании Отта и Марию Джелинек, Чемпиона игр в том же виде Боба Пола, неоднократного призера мировых первенств японца Нобио Сато и двукратную чемпионку мира из Чехословакии Алену Вржанову. Однако Баттон чувствовал, что для полного успеха мероприятия необходимо что-то еще более глобальное, например, сокрушить железный занавес. И послал приглашение на свой чемпионат двукратным олимпийским чемпионам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову. Они ответили согласием. «Когда я увидел, как Людмила и Олег спускаются по трапу, не мог поверить своим глазам», — вспоминал экс-фигурист. «По-моему, от радости я начал прыгать и размахивать руками, как сумасшедший. И лишь тогда поверил, что мой чемпионат действительно станет событием мирового масштаба». Белоусова и Протопопов стали чемпионами. Баттон потом долго вспоминал, как Протопопов, получив на руки 15 тысяч долларов призовых, прямо с катка отправился в магазин и накупил на всю сумму различные аппаратуры для съемок. Более того, оставив покупку в кассе, вернулся на каток, чтобы занять у Баттона еще 500 долларов. Я пытался уговорить Олега положить хотя бы треть суммы под хорошие проценты в американский банк, но он отказался. Сказал, что надо жить сегодняшним днем, а не ждать, когда придет черный. Второй профессиональный чемпионат состоялся лишь через 7 лет в США. Причиной перерыва послужило негативное отношение к баттоновским чемпионатам Международного союза конькобежцев. Видимо, чиновники побоялись, что высокие профессиональные гонорары, которые платят своим победителям баттон, вынудят сильнейших любителей покидать большой спорт все раньше и раньше. Зато, начиная с 80-го года, Профессиональные чемпионаты начали проводиться уже ежегодно. Кстати, тогда Баттон совершил еще одну революцию, уговорил поучаствовать в соревнованиях легендарную олимпийскую чемпионку Пэгги Флеминг, оставившую любительский лед в 68-м. Шли годы, но внешне менялось немногое. Судейский корпус профессиональных чемпионатов по-прежнему был представлен только звездами первой величины. Состав участников тоже. К трем видам программы добавился четвертый – танцы. Место и время проведения долгое время оставалось неизменным – Вашингтон, середина декабря. Однако как раз в 96-м Баттон впервые столкнулся с тем, что количество выдающихся профи, желающих выступить на его турнире, никак не вмещается в привычные рамки. Ведь раньше на свои чемпионаты легендарный фигурист никогда не приглашал более пяти-шести одиночников и пар. Таково было требование американского телевидения. Программа каждого из двух дней должна была укладываться в оговоренное заранее время трансляции. После недолгих раздумий Батон нашел гениальное решение. Всем потенциальным претендентам на высший профессиональный титул он предложил целую серию соревнований, а именно US Professional, Canada Professional и World Professional, последний из которых финальный и приходился на уже привычное место и время Вашингтон 14 декабря. На каждом из турниров сохранялись привычные требования. Не более шести участников в каждом виде и никакого прямого эфира. Говорят, что на этом требовании настоял в свое время именно Баттон. Это давало ему дополнительную гарантию, что залы будут забиты до отказа. Просчет оказался верным. Даже в дни тренировок публика валом валила на каток с цветами и подарками для фигуристов. И сложно описать словами тот ажиотаж, с каким толпой болельщиков осаждали в дни финала огромный холл главного отеля Вашингтона «Гранд Хаят, а также все подступы к зданию в надежде сфотографироваться, получить автограф, прикоснуться к кумирам или хотя бы взглянуть на них издалека. Деньги, которые Баттон платил своим чемпионам и призерам, всегда были немалыми, но никогда не считались главной приманкой. Ветеранам приглашение в Вашингтон прежде всего давало уверенность в том, что они по-прежнему конкурентно способны, а значит, молоды. Фигуристам помоложе, в том числе и тем, кто не сумел реализовать себя на любительском льду, американец предоставлял великолепную возможность сделать себе имя и, собственно, обеспечить профессиональное будущее более высокого порядка. Наиболее яркий пример – двукратные победители баттеновских чемпионатов в парном катании Елена Леонова и Андрей Хвалько, которые до дебюта в Вашингтоне цеплялись за любую работу, выступая в третьеразрядных ледовых шоу. Впрочем, альтруистом баттон не был никогда. Он всегда четко знал, кого из фигуристов и под каким соусом столкнуть лбами на своем пронзительно-прозрачном в обрамлении тяжелого бархата льду. Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Вид отчаянно сражалась у него со столь же легендарной, но более позднего разлива Кристи Ямагучи. Скотт Хэмилтон – выяснял отношения с Брайаном Байтана, Виктором Петренко, Алексеем Урмановым и Ильей Куликом. И трудно было представить какие-либо еще соревнования, где на одной площадке могли вот так вот запросто сойти сразу пятеро олимпийских чемпионов. Через пару лет после Игр 94-го на нескольких турнирах подряд сводил в очные дуэли серебряную медалистку Лили Хаммера Нэнси Керриган и чемпионку Оксану Баюл, давая публике возможность хотя бы таким образом заново пережить самую драматическую дуэль той Олимпиады. Даже протягивая в 96-м руку помощи Екатерине Гордеевой, которую Дик после смерти ее мужа и партнера Сергея Гринькова пригласил на свой чемпионат как одиночницу, он прекрасно понимал, что Америка жаждет увидеть первый самостоятельный выход о спортсменки гораздо больше, чем выступление любого другого фигуриста, а значит действовал в интересах собственного бизнеса. Появление у Баттона в девяносто м двух обменявшихся партнерами российских танцевальных дуэтов Майи Усовой с Евгением Платовым и Паша Грищук с Александром Жулиным, которые благодаря своим скандально-драматическим отношениям стали чуть ли не главными ньюсмейкерами сезона, выглядело совершенно логичным. Поговаривали, правда, что победители и призеры профессиональных чемпионатов всегда известны хозяину заранее – что судьи негласно получают на этот счет совершенно конкретные установки и вынуждены поддерживать искусственную интригу, дабы дать возможность заработать всем без исключения звездам. Однако ближайшая помощница Баттона поведала мне как-то историю об одной советской олимпийской чемпионке, которую пригласили в судейскую бригаду и которая еще до начала турнира подошла к кому-то из более опытных арбитров с вопросом, кого из участников следует поставить на первое, а кого на последующие места. Ей вежливо ответили, что у профи так не принято. Тем не менее, вопрос по внутренним информационным каналам дошел до Баттона, и тот немедленно распорядился внести имя звезды в черный список и никогда больше не приглашать, несмотря на все былые заслуги, что и было выполнено. Надо было видеть, насколько радовало перешагнувшего 70-летний рубеж Баттона его детище. с каким упоением в день очередной премьеры он менял потертые джинсы на смокинг, как торжественно, периодически поправляя элегантную черную бабочку, поднимался на трибуну, как гордо брал микрофон и поворачивался с традиционным приветствием к зрителям, сколь искренние, полные любви и восхищения слова находил для судей и спортсменов.